Глава четвертая. Чуть брежется сырое холодное утро. Темно серыми тучами кроется небо, кругом к непогоде его замолаживает. Замолаживать? Заволакивать тучами, клониться к ненастью, говоря о небе. Белым туманом дымятся поля, луга и болота, ровно сквозь подымок тускло виднеется лес вдали. Подым? Подымок. Мгла. Сухой туман? Дым, занесенный из дальних лесных пожаров. Намокшие травы низко склонились к земле, примолкло все живое, притихло, лишь изредка нароняющий желтые листья березы закаркает отчаянно мокрая ворона, либо серый, летом отъевшийся русак, весь осклизлый от мокрети, высунет, прядая ушами головку из растрепанного ветром полузасохшего бурьяна и, заслышав вдали топот лошадиных копыт, стремглав, метнется в сторону. И с быстротой вольного ветра клубом покатиться по полю, направляя пугливый свой бег к перелеску. По грязному, скользкому проселку медленно катятся густо облепшие глиной колеса небольшой тележки, запряженной парой доброезжих, но сильно притомленных и припотелых коней. В той тележке, плотно укутавшись в синий, суконный, забрызганный грязью чекмень, чекмень, короткий полукафтан.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 Опять закрывал глаза, еще больше нахлобучивая шапку, и, склоняя ниже и ниже сонную голову, снова погружался в дремоту. Истомила его холодная, бессонная, многодумная ночь. За утреннюю допивали в маленных и часовнях скиток Моровского, когда Петр Степанович подъезжал к каменному вражку. В кою обитель въезжать? спросил у него полусонный, тоже продрогший ямщик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 «Не годится. Празднова. Лишнего говору много пойдет. К манефинам въехать никак невозможно. Кто их знает, что там творится, о чем говорится, о чем знать, как встретит Манефа? Прежде чем свидеться с ней, надо осторожно осторожно с оглядкой, кое-что стороной разузнать. У Кривой из Марагды да пристать, аль у Толстухи и в тропии, у Глафириных, у Московкиных?» Так все они теперь из-за этих списков в недобрых ладах с манефинами. Истины, правды, там не добьешься. Другие обители скудны, в тягости будешь. И то надо взять, что рассохины, напольная, марфина, заречная, из Манефиной воли не выходят. Правды не скажут и там. Лучше из сирот у кого-нибудь. У кого бы? А, -а, а совсем было вон из ума! Иконник от на что? Ермилат Матвеевич, дом у него большой. Поместительный. И хоть обедать он сам 16 садится, а местечко для меня найдет, отведет коморочку не хуже обительской светелки. Куда же вести-то, господин честной, громко повторил вопрос свой, продрогший ямщик, расталкивая Петра Степанча. Выпрямился самоквасов, зевнул, слегка потянулся и спросил у извозчика: Сурмина и конника знаешь? Ермил-матвеича. Да? Как же не знать, Ермил Матвеевича?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 перерез, обрез, переруб, полубочье, катка из распиленной пополам бочки. была еще на дворе, но коренастый седовласый сурмин и пятеро сыновей его с бочарными теслами в руках дружно работали, набивая обручи на рассохшиеся катки. Тесло — оттесать. Топор с лазом поперек топорища, как у мотыги или у кирки. Бочарное тесло — маленькое и желобковатое.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 дочерей три невесты, да трое внучат. Семья немалая, но советная, любовная, завсегда в ней тишь до да крыш, мир да лад, да божья благодать». И любовно, и грозно держал свою семью Ермил Матвеевич, с разумом правил хозяйством. «Здорово, Ермил Матвеевич! крикнул Самоквасов, поравнявшись с Сурминым. «Ваше степенство, Петр Степанович, какими судьбами опять в нашей Палестины?» Ласково, радостно даже отозвался ему Ермил Матвеевич. «Делишки тогда не совсем с матерями покончил», — сказал Самоквасов. «Да делать заехал». «Доброе дело», — молвил Сурмин. «Всякое дело концом красно. Дело без конца, что кобыл без хвоста. К кому из матерей-то? Да я, признаться, не к ним нынешний раз думал взъехать», — сказал Самоквасов. «Генерала они ждут, что едет скиты проверять».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 «Хоть всю осень гости, хоть зимы прихвати, будем радехоньки», — говорил Сурмин, вылезавшему из тележки Смоквасову. «Андрей», — обратился он к старшему сыну, — «вели своей хозяйке светелку для гостя прибрать, а Наталья, молви, сама вар бы ставила, да чай в мастерской собрала бы». «Милости просим, Петр Степанович, пожалуйте ваше степенство». «А ты, Сережа, тащи в светелку чемодан», — приказывал другому сыну Ермил Матвеевич.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 К печи приставлен небольшой горн с раздувальным мехом для плавки, литья, паяния и для полуды. У другого окна стоят на свету два престолья. Престолье – стол, равный с подоконником вышины, приставленный к нему. Для резьбы – и золочения. а по полкам расставлены заготовленные иконы и разная утварь, дожидавшиеся очереди для починки или переделки. В ту мастерскую всякого рода ремесел ввел гости Сурмин. Скинув загрязненный чекмень и умывшись, Петр Степанович, сидя у окна в ожидании самовара, стал беседовать с радушным хозяином. «Ведь это, кажется, манефина обитель?» — спросил он, указывая настроение, что возвышалось над забором обширного сурминского огорода. Ее, ответил Ермил Матвеич, — да вот ломать собирается. В городе накупила местов. Загодя хочет до выгонки переехать туда. Сказывают, выгонки нам никоим образом не избыть.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 И призадумался Ермила Сурмин. Что матушка Манефа, после недолгого молчания, смотря в окно на ее обитель, спросил Петр Степанович. «Слышал я, что все хворает». Небогато здоровьем», — молвил Ермил Матвеевич. «А, впрочем, старец тверда. По моему рассуждению, какие бы ей беды впереди не были, все таки до ста годов проскрипит. Плотью хоша немощно, зато духом, ух, какая крепкая!»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 Мария Гавриловна сама уехала, да замуж вышла. Матушкину племянницу селком выкрали, да с архиерейским послом повенчали. Того и гляди, чтобы Флёнушка с Марией Головщицей с кем-нибудь не улепетнули. «Уж будто и фленушка, быстро обратясь к хозяину, сказал Самоквасов. «Девка Озарь, от нее всего можно ждать», — молвил Ермил Матвеевич. «Бедовая. Я так полагаю, что ежели они в город переедут, она беспременно там замуж выскочит».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 «Говорить-то все говорят, что она тут была ни при чем, да я что-то мало веры тому даю. Не такая девка, чтобы в такое дело не впутаться. Добро, а уж такая озорная, такая была мутка, что нигде другой такой не сыскать», — отвечал нато Напившись чаю, Ермил Матвеевич проводил гостя в приготовленную светелку, что была под мастерской, и, наказав старший снохе сготовить хороший обед, пошел бондарничить.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 Вот какого гуся подхватила себе наша вдовушка. Ни стыда нет в глазах, ни совести. Да не, что взял. Никаких бумаг на то, что домик Марии нем нет. Поверенный, от его несолно хлебавший, по добру, по здорову и отъехал, судом беспутный грозит. Пожалуй, еще бы матушке хлопот не нажить. А Флюнушка что? Немножко помолчав и зорко глядя на Ираиду, спросил Петр Степанович. мачка то и сия, такие мне страсти про нее рассказала что не знаю, как и верить. Постричься, слышь, хотела, потом руки на себя наложить вздумала. «Это точно, что на постриг совсем была, она согласилась. Матушка-то Манефа давно ведь склоняет ее надеть иночество», — сказала мать Ираида. «Ну, согласилась было, а там через сколько-то дней опять. Не хочу, да не хочу». Ну и пошумела, опечалила матушку. «Девица ведь неразумная», — примолвила Ираида. «Ведь ежели она примет иночество, матушка-то Манефа при своем животе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 а иночество не везде, ну». «Здесь, под словом иночество, разумеется, коротенькая монотейка, вроде пелеринки, носимая старообрядскими иноками и инокинями». «Ну и пошумело в келарне, а не то, чтобы вправду думала руки на себя наложить. Наши девицы были при том, они, сказывали, а мать вернее знаете ее, испужалась, да к матушке Манефи побегла и наделала пуще шуму еще, тем все и покончилось». Раздосадовали очень на тогда флемта Васильевну оттого так и расходилась, а перед тем надо полагать, зубки пополоскала. Под турахом маленько была. Турах состояние немного пьяного. Под турахом то же, что на веселе. Быть пьяным слегка. Схватившись за локотник кресла, самоквасов тихо промолвил: Неужто вправду. Правда, благодетель, истинная правда. Что же мне хвастать? Из-за чего?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 То-то будет житье, то-то будет счастье. Так раздумывает сам с собой, идущий из обителей Бояркиных, Петр Степанович. Старая любовь долго помнится, Крепче новой на сердце она держится. Побледнел в его памяти кроткий, Миловидный образ Дуни Смолокуровой. А фленушки, бойкой, пылкой, Веселой фленушки с мыслей согнать нельзя. Вспоминаются ночные беседы в Перелеске, Вспоминаются горячие ее поцелуи,